И я криво улыбнулся. Ладно, всё равно я собираюсь спросить вас. Нельзя ли наложить повязку на пару рёбер? Он плотно перевязал меня и протянул стаканчик с каким-то раствором. Смесь, по его словам, чудодейственная, так как она снимала любые боли. "Надеюсь, Элизабет ничего не подозревает", озабоченно спросил он. Я ей сказал, что упал и поранился.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 Он пожал плечами и протянул мне руку. Старайтесь, по крайней мере, не ездить поездом. К вокзалам я не приближался часа полтора, а потом все-таки сел в поезд и отправился на скачки в Пламтон в компании двух вполне смирных незнакомцев и журналистов, которого немного знал по Бибиси. Благодаря смеси Тони я, как обычно, проболтался там весь день. Беседуя и обмениваясь шутками с разными людьми. Большую часть времени я специально ошивался у прилавков букмекеров, присматриваясь к их ставкам и лицам. Они поворачивали мне вслед головы и перешептывались, подталкивая друг друга локтями. Когда я решил поставить 10 шиллингов на какого-то полуаутсайдера, один из них спросил «Как самочувствие, приятель?»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 «И парни в поездах?» Любопытство все больше разбирало его. «Может, вы должны Чарли деньги? Нет? Что ж тогда им от вас было надо? Обычно они так гоняются за неаккуратными должниками». «Впервые в жизни слышу о Чарли Бостоне, не говоря уже о том, что пенса ему не должен. Я вынул из бумажника пять пятифунтовых купюр».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 и в результате разбогател так, будто сам их штампует. Я пытался обмозговать услышанное. Чарли Бостон с шестью своими лавками совсем не подходил под описание Дембли, того уравновешенного джентльмена вролся с шофером и с греческим или скандинавским акцентом. Их даже трудно представить партнерами по какому-либо общему делу.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 А вчера ездил на скачке Пламтон. У ваших газетчиков чересчур богатое воображение. Не верите мне, поговорите сами с ним. Он протянул мне трубку и прошептал с гримасой. Коннорсли, чертова кукла. Мне сообщили, заговорил отчетливый и злобный голос трубки, что какие-то бермингемские тяжеловесы буквально разнесли вас в куски позавчера, когда.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 «Тай, это гениально!» «Так и начни статью. Блейс берет это на себя. Отлично! Просто отлично!» «О, Боже!» — подумал я. «Какой же я все-таки идиот! Ведь Тонио Парелли советовал держаться подальше от поездов.